Я был готов проникнуть сквозь завесу туман в их заоблачное уединение. Что мне, дождь и не насти. Не приведи моего мула. Я решил подняться на вершину Монтанвер. Я помнил, какое впечатление произвела на меня первая встреча с испалинским вечно движущим ледником. Она наполнила меня окрыляющим восторгом. Она вознесла мою душу из тьмы к свету и радости. Созерцание всего могучего и великого в природе всегда настраивало меня торжественно, заставляя забывать приходящие жизненные заботы. Я решил совершать восхождение без проводника, чтобы хорошо знал дорогу, а присутствие постороннего только нарушило бы мрачное величие этих пустынных мест. Склон горы очень крут, но тропа вьется спиралью, помогая преодолеть крутизну. Кругом расстилается безлюдная и дикая местность. На каждом шагу встречаются следы зимних лавин, поверженные на землю деревья, то совсем расщепленные, то согнутые, прокинутые на выступы скалы или повальные друг на друга. По мере восхождения тропа все чаще пересекается за снежными промоинами, в котором то и дело скатываются камни. Особенно опасна одна из них — достаточно малейшего стрясения воздуха одного громко произнесенного слова, чтобы обрушить гибель наговорящего. Сосны не отличаются здесь стройностью или пышностью, их мрачные силуэты еще больше подчеркивают суровость ландшафта. Я взглянул вниз, в долину. Над потоком поднимался туман. Лубы его плотно окутывали соседние горы, скрывавшие свои вершины в тучах. С темного не болел дождь, завершая общее мрачное впечатление. Увы, почему человек так гордится чувствами, возвышающими его над животными? Они лишь умножают число наших нужд. Если бы наши чувства ограничивались голодом, жаждой и похотью, мы были почти свободны, а сейчас мы подвластны каждому дуновению ветра, каждому случайному слову или воспоминанию, которое это слово в нас вызывает. Мы можем спать и мучиться во сне, мы можем встать и пустяком терзаться, мы можем тосковать наедине, махнуть на все рукою, развлекаться, Всего проходит краткая пора, и все возьмет, а инстинно и чаще. Сегодня не похоже на вчера, и лишь изменчивость непригодящая. Время близилось к полудню, когда достиг вершины. Я немного посидел на скале, на над ледяным морем. Как окрестные горы, оно тоже тонуло в тумане. Но вскоре ветер рассеял туман, и я спустился на поверхность глечера. Она очень неровная под волнам неспокойного моря, и прорезано глубокими трещинами. Ширина ледяного поля составляет около лье, а чтобы пересечь его, мне потребовалось почти два часа. На другом его краю гора обрывается отвесной стеной. Монтанвер теперь был напротив меня, в расстоянии одного лье, а над ним величаво возвышался Монблан. Я остановился в углублении скалы, любуясь несравненным видом, Ледяное море, вернее, широкая река вела между гор. Их светлые вершины нависали над ледяными заливами. Сверкающие снежные пики, выступая из облаков, горели в лучах солнца. Мое сердце, так долго страдавшее, ощутило нечто похожее на радость. Я воскликнул, о души умерших, если вы витаете здесь, а не покойтесь в тесных гробах, дайте мне вкусить это подобие счастья или возьмите с собой унесить от всех радостей жизни. В этот миг я увидел человека, приближавшегося ко мне с удивительной быстротой. Он перепрыгивал через трещины во льду, среди которых мне пришлось пробираться так осторожно. Рост его вблизи оказался выше обычного человеческого роста. Я ощутил внезапную слабость, и в глазах у меня потемнело. Но холодный горный ветер быстро привел меня в чувство. Когда человек приблизился...